Еженедельник миссис Уимс, бюллетень-полустанка, 27 августа 1955 года. Закрытие сортировочной станции. Конечно, все мы были страшно опечалены, узнав о закрытии железнодорожной сортировочной станции. Теперь, когда нас покинули почти все поезда, похоже, нам предстоят и другие потери. Многие старые друзья уезжают отсюда, а остается только надеяться что в скором времени дорога вновь оживет. Смолкли гудки, почти не слышен стук колес поездов, проходящих мимо нашего городка, и кажется, что чего-то не хватает. Грэди Килгар, уволенный в отставку железнодорожный детектив, сказал, что страна не может существовать без железных дорог и требуется только время, чтобы правительство поняло это. Надеюсь, компания скоро очухается и поезда вновь побегут по рельсам. Сперва закрылась Джорджия Пасифик Seaboard, а теперь вот и наша компания. Одна только южная железная дорога пока держится. У меня такое ощущение, что пассажиры больше никому не нужны. А еще ходят слухи, что может закрыться кафе. Иджи говорит, что дела идут совсем плохо. Кстати, моя дражайшая половина уверяет, что он болел пневмонией не восемь дней, а целых десять. Ох уж эти мужчины. Дот... Уимс. Где-то под Роаноком, штат Виргиния. Спальный вагон номер 16, 23 декабря 1958 года. Джаспер О'Пиви сидел в ночной тишине, а поезд скользил мимо заснеженных ландшафтов, и луна поблескивала на белых убегающих полях. За ледяным окном, подмораживало, но в вагоне было тепло и уютно. В такие минуты он чувствовал себя в полной безопасности. Ни волнений, ни улыбок, от которых так устаешь за целый день. Тишина. Мимо проносились красные и зеленые огоньки станции, а с приближением заката в маленьких городках загорались фонари один за другим. До выхода на пенсию весьма приличную. Ему оставался всего лишь месяц. Джаспер приехал в Бирмингем через год после своего брата Артиса, и хотя они были близнецами и оба по закону считались неграми, жили они совершенно разной жизнью. Джаспер любил брата, но почти не видел его. Артис быстро обосновался среди бесшабашной чернокожей братии на Четвертой авеню, где день и ночь крутили зажигательный джаз и играли в кости. А Джаспер снял комнату в христианском В четырех кварталах от Артиса, и в первое же воскресенье отправился в Баптистскую церковь на 16 улице. Там-то мисс Бланш Мейбери и положила глаз на мальчишку с кремовой кожей и веснушками, доставшимися ему от матери. Бланш была единственной дочерью мистера Чарльза Мейбери, уважаемого горожанина, известного преподавателя и директора негритянской средней школы. Благодаря этому обстоятельству Джаспера приняли в круг избранных. В высший класс черного общества. Когда они поженились, отец Бланш был несколько разочарован уровнем образования джаспера, однако цвет его кожи и манеры с лихвой искупали этот недостаток. После женитьбы Джаспер стал работать как проклятый, и пока артист транжирил деньги на шмотки и женщин, Джаспер ночевал в промозглых, переполненных крысами комнатушках, которые компания предоставляла проводникам во время долгих стоянок в других городах. Он экономил, мечтая о дне, когда они с бланш придут в магазин музыкальных инструментов и купят пианино. «Пианино в доме кое-что значило». Он отдавал 10% своих доходов церкви и открыл счет на обучение детей в банке для темнокожих «Берегите пенни». Он не брал в рот ни капли спиртного, в жизни не украл ни цента и никогда не брал в долг. Он был первым среди бирмингемских негров, кто переехал в белый квартал Эннон Ридж, позже получивший название «Динамитного холма». После того, как Куклус-клан взорвал дом Джаспера и еще несколько соседних домов из красного кирпича, он, в отличие от многих, не уехал. Он годами выслушивал оклики вроде «Эй, самбо! Эй, бой!», мыл плевательницы, туалеты, чистил ботинки и перетаскивал столько багажа, что по ночам не мог спать из-за боли в спине и плечах. Он часто плакал от унижения, когда в случаях воровства железнодорожные детективы обыскивали в первую очередь шкафчики проводников. Он повторял «Да, сэр» и «Да, мэм». И улыбался, и среди ночи приносил выпивку крикливым торговым агентам и вытирал за ними блевотину и сносил оскорбления от надменных белых женщин. И ребятишки называли его нигером, белые кондукторы издевались над ним так, будто он грязь под ногами, а его чаевые воровали другие проводники. Он выдержал все. Похоронный полис на его семью был выплачен — И все четверо его детей учились в колледже, и ни одному из них никогда не придется жить ночивые. Вот это единственная мысль и помогала ему держаться все долгие, тяжкие, согнувшие его спину годы. Только эта мысль. И еще поезда. Если его брат Артис был влюблен в город, то Джаспер обожал поезда поезда с темными полированными красного дерева стенками пассажирских вагонов, с барами, красными плюшевыми сиденьями, поезда поэзии их названий «Закат», «Королевская пальма», «Город Нью-Орлеан», «Летун Дикси», «Огненная мушка», «Рассвет», «Палметта», «Черный алмаз», «Южная красавица», «Серебряная звезда». Сегодня ночью он ехал на серебряной комете, которая своими плавными линиями была похожа на гибкую серебряную трубу. Нью-Орлеан, Нью-Йорк и обратно. Один из последних магикан, еще уцелевший. Он оплакивал каждый из этих прекрасных поездов, когда один за другим их снимали с рельсов и отправляли отдыхать в ангары на сортировочных станциях, как старых постепенно вымирающих аристократов, антикварные реликвии ушедших времен. И сегодня он ощущал себя одним из этих поездов, снятый с путей, никому не нужный, переживший расцвет, бесполезный. Вчера он случайно услышал, как его внук Мухаммед Абдул-Пиви говорит матери, что стесняется ходить с детом, потому что тот заискивает перед белыми и чудно ведет себя в церкви, распевая давным-давно устаревшие негритянские песни в стиле рэг -тайма. Джаспер понимал, что его время кончилось — так же, как кончилось время его старых друзей, покоившихся в ангарах. И все же ему бы хотелось, чтобы это случилось как-то по-другому. Всю жизнь он шел по тому единственному пути, который выбрал. Но он прошел его до конца. Отель Сент-Клер. Новейший отель Бирмингема. 2-я авеню, 411, Бирмингем, штат Алабама, 23 декабря 1965 года. Смоки находился в гостиничном номере, который мог сойти за новейший лет 35 тому назад. Но сейчас в нем стояли только кровать и стул, а с потолка на шнуре свисала маленькая пыльная лампочка – В комнатушке было почти темно, лишь бледно-желтый свет сочился из фрамуги над дверью, покрытой толстым слоем блестящей коричневой краски. На противоположной стороне улицы стояло заколоченное здание железнодорожного вокзала. Смоки-одиночка курил, смотрел в окно на холодную мокрую улицу и вспоминал о старых добрых временах. Когда он мог глубоко вдохнуть свежего морозного воздуха, и кашель при этом не пробирал его до кишок. Когда Иджи, и Гультяшка жили в пристройке к кафе, а поезда еще бегали по рельсам, то неповторимое время, такое далекое. Вроде как мгновение промелькнуло с тех пор. Прошлое все еще жило в нем, и этой ночью он, как обычно, отыскивал его в своей памяти, пытался поймать в лунном свете. Каждый раз, когда ему удавалось схватить хоть одно из воспоминаний, он садился на него верхом, мчался вскачь, и это было похоже на волшебство. Старая песенка бесконечно крутилась у него в голове. «Колечки дыма голубого, куда летите вы?» И снова «Колечки дыма голубого в морозном воздухе ночном». «Ах, эти дымные колечки, пустые синие сердечки!» И снова «Тихие колечки, все о тебе, все об одном». Приют для престарелых Розовая терраса, старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 22 сентября 1986 года. Когда Эвелин Коуч вошла в комнату, миссис Рэдгут спала, и все прожитые годы явственно были видны на ее лице. Эвелин вдруг поняла, какая она старая, и испугавшись, потрясла ее за плечо, миссис Рэдгут. Миссис Рэдгут открыла глаза, пригладила волосы и сразу заговорила. «О, Эвелин, вы давно здесь?» «Нет, только что вошла». «Никогда не позволяйте мне спать в дни посещений. Обещаете?» Эвелин села и протянула ей бумажную тарелку, на которой лежали с барбекю, кусок лимонного пирога, вилка и салфетка. «Ой, Эвелин!» Миссис Рэдгут села в кровати. «Где вы все это взяли? В кафе?» — Нет, сама приготовила специально для вас. — Сама? Ну, дай вам Бог здоровья. Эвелин заметила, что за последние два месяца ее подруга стала больше путаться во времени, принимая прошлое за настоящее, и порой называла ее Клео. Иногда она и себя ловила на этом и смеялась, но чем дальше, тем реже она это замечала. — Ой, извините, что я так разоспалась, хотя я не одна, у нас тут... Все сонные ходят. Что, ночью не спится? Милочка, да тут неделями никто не может уснуть с тех пор, как Веста Эдкок повадилась по ночам трезвонить по телефону. Всех обзванивает, от президента до мэра. Прошлой ночью звонила английской королеве, жаловалась на что-то. Расфуфырится и давай колобродить ночный пролет. Да почему же она дверь-то свою не закроет? Она закрывает? Ну, тогда пусть у нее из комнаты уберут телефон». — Да уже убрали, Милочка, только до нее это никак не дойдет. Все равно звонит и звонит. — Боже мой, она что, сумасшедшая? — Ну, можно сказать и по-другому, — мягко возразила миссис Стрэдгуд. — Она вроде как в другом мире живет. — Да, наверное, вы правы. — Знаете, Милочка, я бы сейчас не отказалась от стаканчика чего-нибудь прохладительного. Пирог запить вас не затруднит принести... — Я бы и сама сходила, но мне с моим зрением трудно попасть монеткой в автомат. — Ну, конечно, простите, мне самой следовало догадаться. — Вот, возьмите пять центов. — Ой, миссис Тредгут, глупости какие. Позвольте мне угостить вас. — Господи, какая ерунда. — Нет, — решительно возразила миссис Тредгуд. Нет, Эвелин, пожалуйста, возьмите деньги. Нечего на меня столько тратить. Я не буду пить, если не возьмете.